Все про аллергию на пыльцу растений и как ее усмирить. В принципе, это один из видов бытовой аллергии, но она носит сезонный характер и возникает только в пору цветения растений, а потому беспокоит человека только несколько месяцев в году. Случаи полиноза были описаны еще Гиппократом. Симптомами сенной лихорадки обычно являются следующие – зуд глаз и слезотечение, обильный насморк, чихание, кашель и затрудненное дыхание. Кроме вышеперечисленных, полинос может вызвать и необщепринятые симптомы – кожные высыпания, головную боль, сонливость, быструю утомляемость. Самое опасное, что аллергические насморк и кашель со временем могут перейти в бронхиальную астму. Пыльцу, которая может вызывать полинос, в основном выбрасывают ветроопыляемые растения. Эта пыльца имеет мелкие размеры – 20-60 микрометров) и разносится ветром на большие расстояния – до 500 км. Поэтому проявления болезней могут быть и там, где аллергенных растений, казалось бы, нет. Наиболее высокой аллергенной активностью обладает пыльца березы, злаковых луговых трав, полыни и амброзии, однако в разных регионах сперевствуют свои аллергены. Концентрация пыльцы в атмосфере связана с температурой воздуха, атмосферным давлением, скоростью ветра, что во многом определяет степень выраженности аллергической реакции. В сухую и теплую погоду растения пылят сильнее. Утром с 5 до 11 часов интенсивность пыления максимальна, к вечеру она снижается. Существенно снижается концентрация пыльцы в воздухе их по время и сразу после дождя, в безветренную погоду. Периоды обострения полиноза. Первый период – весенний, апрель-май. В это время пылят древесные растения. Первый, еще в марте, зацветает ольха. За ней в апреле – лещина, ива, вяз, осина. В мае приходит черед березы, рябины, клёна, дуба. Позже всех остальных деревьев пылит липа в июне. Пыльца злаков, пыльцевой аллерген номер один во всей Европе, открывает второй период, ранний летний, июнь-июль. Во второй половине мая начинают пылить лесохвост, костер и мятли. В июне к ним присоединяется тимофеевка, овсяница и ежа. Третий период обострения полиноза, поздний летний, август-сентябрь. Это время цветения растений из семейства сложноцветных и маревых – полыни, амброзии и лебеды. Что же делать? Сначала с помощью кожных проб следует определить свои аллергенные растения и опасные периоды, когда их пыльца находятся в воздухе. Если возможная реакция может быть очень острой, или пациент-малыш, или больной принимает антигистаминные препараты, либо другие лекарства, которые могут повлиять на точность проведения кожного теста, что пробы можно провести и по крови или инвитро в пробирке. Название этого метода диагностики – иммуноферментный анализ. Каким образом кровь может дать ответ о том, есть ли аллергия? Дело в том, что люди, подверженные этому недугу, реагируют на исследуемое вещество слишком сильно, поэтому их организм вырабатывает больше антител иммуноглоблин Е по сравнению с людьми, у которых нет аллергии. Первый этап лечения полиноза – попытаться избежать контакта с выявленными аллергенами. На это есть несколько причин. Во-первых, массивный контакт с пыльцой может вызвать серьезные осложнения. Во-вторых, у ряда пациентов в разгар пыления растений противоаллергические препараты оказываются недостаточно эффективными для устранения явлений полиноза. Как избежать контакта с пыльцой? Запомните, что она воздействует на вас всякий раз, когда вы находитесь вне дома. В опасный период не рекомендуется выезжать за город, гулять в парках. По возможности не выходить из дома в утренние часы. Симптомы аллергии могут причинять беспокойство и в закрытом помещении, так как пыльца проникает через открытые окна и двери. Поэтому помещение желательно проветривать после дождя или вечером. На открытое окно или дверь балкона нужно повесить хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев. После возвращения с улицы следует поменять одежду, принять душ и обязательно вымыть голову, чтобы смыть пыльцу, попавшую на волосы. И не сушите вещи на улице, так как на них оседает опасная для аллергиков пыльца. По возможности ежедневно проводите легкую влажную уборку, смывая пыльцу, осевшую на бебели и полу. Можно также использовать очиститель воздуха. Если вы пользуетесь пылесосом, используйте только качественные с пропускным фильтром С-класса или HEPA. Они способны задержать самые мелкие частицы. Прочие же не столько очищают дом, сколько загрязняют его. После такой уборки легкая мелкая пыль, в составе которой пыльца, свободно проходит через пылесос и затем часами и даже днями висит в воздухе. В доме, где есть аллергик, лучше совсем не пользоваться пылесосом, чем таким. Достаточно радикальным лечением может оказаться выезд в период привычного обострения в другую климатическую зону, на морской побережье или в горы, где концентрация пыльцы ниже. Кроме того, специалист-аллерголог, в зависимости от симптомов и их тяжести, а также возраста и наличия сопутствующих заболеваний назначат подходящие в данном конкретном случае антигистаминные или и гормональные таблетки, капли, спреи, мази и определит их необходимую безопасную дозировку. Современные антигистаминные средства, в отличие от подобных препаратов первого поколения – вегила супростины не вызывают сонливости и могут применяться и студентами, и водителями, и представителями прочих профессий, требующих постоянной концентрации внимания и быстрой реакции. То же самое можно сказать о современных гормональных мазях и каплях-спреях. В отличие от сильнодействующих снадобий прошлого века, они обладают слабой концентрацией гормонов и оказывают в основном местное действие, не вмешиваясь в общий обмен веществ однако самостоятельно заниматься самолечением антигистаминами и тем более гормональными препаратами все равно нельзя, можно навредить. Помимо этого, доктор предложит еще один способ лечения, который называется специфическая иммунотерапия причинами аллергенами. Подробнее об этом методе рассказывается в главе о ранее. При этом дозы, вводимые при уколах под кожу предплечья, настолько малы, что не вызывают никаких неприятных симптомов. Можно даже принимать специальные таблетки с микродозами аллергенов. Эффект от такого лечения стойкий. Вы получите свободу от прежних симптомов на 10-12 лет даже без применения медикаментов. Пищевая аллергия и полиноз. Зная особенности своей болезни, вы должны избегать продуктов, которые могут неблагоприятно сказаться на вашем здоровье, то есть соблюдать гипоаллергенную диету особенно в период сезонного обострения полиноза. Рекомендуется исключить из рациона мед и другие продукты пчеловодства, а также спиртные напитки. Последние могут вызывать аллергию как сами по себе, так и усиливать чувствительность к другим продуктам. В зависимости от вида аллергии старайтесь придерживаться следующих рекомендаций. При аллергии на пыльцу березы, ольхи и орешника избегайте употреблять березовый сок, лесные орехи, фундук и грецкие орехи. Возможна аллергическая реакция на сливы, персики, абрикосы, вишню, черешню, маслины, оливки, яблоки, груши, кии, картофель, морковь, а также на такие пряности, как сельдерей, укроп, анист, тмин. Запрещено применение таких фитопрепаратов, как березовые листы, почки, кора, крушины, ольховые шишки. При аллергии на пыльцу злаковых луговых трав исключите из рациона пиво, квас, кукурузу, сою, бобы, арахис, щавель. Возможны реакции на пищевые злаки овес, пшеницу ячмень и так далее Запрещена фитотерапия с помощью всех злаковых трав при реакции на пыльцу лебеды разлюбите свеклу и шпинат при аллергии на пыльцу полыни возможна пищевая аллергия на клубнику землянику цитрусовые цикорий продукты из подсолнечника масло, халву. можно ожидать аллергической реакции при употреблении следующих фитопрепаратов ромашка подуванчик, календула череда девясил матемачиха При непереносимости пыльцы амброзии вероятно аллергическая реакция при употреблении продуктов из подсолнечника, дыни, бананов. Алгоритм действий: что нужно предпринять, чтобы больше не страдать в самое прекрасное время года? Первое: что касается пищи, во-первых, забудьте про мед. Затем обязательно протестируйте сами с помощью исключающей диеты, о которой я подробно рассказываю в этой книге, или с помощью вышеописанных проб кожных или покрови. Подсолнечное масло, семечки, кукурузное масло и все продукты из кукурузы. Отварную кукурузу или кашу, или попкорн. Орехи, пшеницу, рожь, овес, яблоки, абрикосы, вишню, челюсти и так далее, Особенно из вашей группы риска. Все непереносимые продукты исключаются из рациона минимум на полгода. Второе. Протестируйте с помощью кожных проб пыльца каких растений является виновником ваших страданий. Третье. Запишитесь на курс уколов очень маленьких доз данного аллергена. Лучше всего как минимум за пару месяцев до пары цветения. Четвертое. Почистите организм. Про чистки в этой книге тоже немало говорится. Чистый организм реагирует на все внешние раздражители гораздо слабее.